Глава 24. В кабинете следственной группы Нойми провела видеоконференцию с прокуратурой. Поскольку ДК Звильна находится на расстоянии почти 40 км от суда большой инстанции Радеза, это оказалось лучшим способом связаться с прокурором. Она вкратце изложила ситуацию: бочка тела, давность фактов, отсутствие необходимых технических средств. И попыталась сдать понять прокурору, что единственным верным решением будет передача дела под юрисдикцию судебной полиции Тулузы. Тулузы? это невозможно, ответил прокурор. Я уже отправил им подкрепление из Монпелье, они просто задыхаются. Сведения из счетов и изнасилования, гигантский незаконный оборот наркотиков, розовый город блекнет. К тому же нельзя сказать, чтобы ваши люди были через чур загружены. Кто бы мог мечтать, что звёзды так удачно сойдутся? У вас всего одно расследование, и в вашем распоряжении целая служба. Сотрудник судебной полиции ничуть не лучше флика из комиссариата, и вам это известно. Вероятно, это убийство или сокрытие несчастного случая. И не дело комиссариата заниматься такими вещами. Сделал ещё одну попытку Шастен. Слава о ваших парижских достижениях докатилась и до нас, капитан. Я могу заверить вас в своём личном восхищении и уважении. Используйте багаж знаний, полученных за 15 лет в судебной полиции, этого должно хватить, чтобы успешно провести первые следственные действия, а я подумаю, чем смогу помочь, если процедура усложнится. Вы согласны с таким решением? Вы задаёте мне вопрос? Я предлагаю вам договорённость. В ярости Нуэми хлопнула дверью и выскочила из кабинета, чтобы сделать ещё один звонок. Разумеется, телефон штаба она знала наизусть, а благодаря сквозным национальным картотекам шеф уже наверняка прослушал про это дело. Шастен. Вы сказали 30 дней, рявкнула она. Однако же этого оказалось недостаточно. Глава судебной полиции нашёл множество укромных мест, куда можно было бы припрятать неудобного офицера, но не имел для этого никаких оснований. Ничто, абсолютно ничто не оправдывало её удаления из столицы. Разве что оскорбительный провал, доказательство её профнепригодности. Это дело всего лишь нескольких дней, постарался он успокоить её. Ваша цель доказать, что комиссариат там ни к чему. Ведь не с этими же сельскими фликами, в заляпанных навозом сапогах, исправитесь с таким делом, особенно с висяком вроде этого, судя по состоянию тела. Запарите дело, всерьёз наломайте там дров, пусть тулоза отстранит вас или жандармы, даже лучше. Ваш пост ждёт вас здесь, как вам прекрасно известно. Нам же необходимо просто доверять друг другу. Это давно забытое детское тельце в бочке становилось основным элементом плана шефа по окончательному и законному устранению капитана Шастен из судебной полиции. Единственным и непременным условием было только одно: чтобы она провалилась. Когда Нойми вошла в другой кабинет к майору Розу, она застала там всю группу, ожидающую её решения. Оставляем расследование за собой до нового приказа, объявила она. В восторге от услышанного Буске громко шлёпнул по подставленной ладони Милка. Я знал, что вы не откажетесь. Молотчина, капитан, добавил мальчишка-полицейский. Один лишь Ромен понял, что новость эта хороша только для них, и Ноэми упорно старалась не встречаться с ним взглядом. Какие сроки обещает в институте судебной медицинской экспертизы? Встреча назначена завтра на 10:00 утра. Хорошо, Бускеда, просите рыбака. Милк, вы соберёте для меня все протоколы дел о пропавших без вести в шести коммунах за последние 5 лет. Валанд Если в этих случаях производились пробы ДНК, предупредить лабораторию, что мы незамедлительно сравним образцы с обнаруженным телом. Подведение итогов каждый час. Затем она обратилась к Розу. Зная, что вам это не понравится, но мне бы хотелось также передать копию нашего расследования гвардамам. Просто для консультации. Догадываюсь, что вы с ними мало сотрудничаете, но было бы обидно упустить какую-то информацию из-за вражды двух служб. Но если дать им какую-нибудь зацепку, они сразу же захватят всё, воскликнул Росс, извиваясь в кресле словно на электрическом стуле. Да, это возможный риск, но ведь главное жертва, верно? Росс сдался, а Валанд всё ещё силился понять, что же на самом деле важно его офицеру. После месяца работы бок о бок с Ноэми он по-прежнему ничего не знал о ней и её подлинных стимулах. Вы позволите мне говорить на чистоту? Вы и прежде не были деликатны. Ранним вечером Ноэми вернулась в дом у озера. Для начала она принялась спинать ногами чемоданы, затем, с жадностью приговоренного к смертной казни, стала курить одну сигарету за другой, а уж потом связалась с Мельхиором. Однако док был не из тех, кому свойственно заигрывать с пациентами или жалеть их. Чего вы в конце концов добиваетесь, капитан? Париш вас предал. Вам не кажется, что бегать за ним смешно? И для чего? Чтобы обнаружить там всё того же адреала в том же кабинете в течение всего дня? Вы хотите быть полицейским, просто полицейским, как вы сказали, и вот вам предлагают команду, которая жаждет работать с вами, дело, за которое в другое время вы бы боролись. А вы всё сердитесь и вечно раздражены. Хотя, может, это просто от страха? Вы боитесь что уже не то, что прежде. Глава полиции полагает, что вы провалитесь. Вам хочется преподнести ему такой подарок. Вы по-прежнему стараетесь не разочаровать его. У вас только лицо изранено, всё остальное великолепно работает. Но если я останусь здесь, они выиграют. Если вы справитесь с этим делом, они проиграют. Тогда уж никто не сможет отказать вам в громком возвращении. Переведите дух, успокойтесь. А завтра, если хотите, подведём итоги. И примитесь наотворное, хорошо? Перевести дух, успокоиться. Но Эмис, сжав кулаки, ощущая болезненные уколы в сердце, щетно обошла гостиную по кругу, потом вдоль и поперёк. Перевести дух, успокоиться. Легко сказать. Она находилась на грани нервного срыва, ей хотелось перевернуть всё вверх дном в этом доме. Потом завыла поколеченная собака. Опять. И в плохой момент. Но именно кинула пальто, побежала к дереву с наклонным стволом, где впервые увидела пса. Освещая себе путь фонариком мобильника, проскочила под лесок и оказалась перед каменным домом по другую сторону леса. Снова нестерпимый вой. Она перепрыгнула через стенку, ограничивающую огород, пересекла двор и замолотила кулаком в дверь. "Полиция!" выкрикнула она. Прежде чем изо всех сил заколошматить в деревянную дверь ногами. Пёс перестал выть, послышались шаги и дверь открылась. В проёме возник мужчина лет 50 в плотной рубашке и бархатных штанах, явно удивлённый столь поздним визитом. Он открыл было рот, но не успел сказать ни слова. Но ими дала волю своему гневу, грозно тряся перед его носом пальцем. Слушай меня, как следует, выродок. Если эта собака завоет ещё раз, Я лично приду и оторву тебе яйца, чтобы они болтались на ретровизоре твоей тачки, а саму тачку подожгу на хрен. Исколеченный пёс подошёл и прижался к ноге хозяина, верный ему до глупости. Нос его слегка кровил, ему было трудно дышать. Мужчина поискал что-то за дверью, и когда Ноймис снова подняла на него глаза, он держал в руке охотничье ружьё, направив дуло прямо на неё. Её тотчас будто отбросило в ту студию в предместье Парижа. с Адриэлем и бригадой у неё за спиной. Выстрел. Лицо разлетается в клочья, как горящая бумага. Отсепление. Пёс мгновенно почувствовал её уязвимость. Он судорожно двинулся в сторону Ноэми и тут же получил такой мощный пинок от хозяина, что откатился в глубину комнаты. Не говоря ни слова, мужчина отступил на шаг и спокойно закрыл дверь. Но Эмитрисло она рухнула на землю прямо посреди двора. Среди ночи, в разгар эмоциональной бури, она потерпела неудачу в который раз. Потом медленно так поднимается столбик ртути в термометре, сжались её кулаки, а в глазах у неё потемнело, и она наконец встала на ноги полной решимости. Да, она боялась, боялась всего: остаться здесь, вернуться в Париж, взяться за оружие, взяться за это расследование. противостоять тем, кто полагает, что она уже ничего не стоит, разочаровать тех, кому хочется в неё верить. Больше не полюбить, больше не быть любимой. Да, она боялась. Этот страх существовал в реальности, как чёрное чудище, что пряталось в её тени. Вездесущее, притаившееся, оно питалось её силой. На обратном пути полил сильный дождь и не стихал до самого дома. Когда мужчина во второй раз за вечер услышал, как его дом с удвоенной силой сотрясается под ударами, он дал себе слово навсегда усмирить новую соседку. Он открыл дверь, но имя выхватила оружие и приставила ствол прямо к его голове. Однако в её голосе не было ожидаемой твёрдости, она почти плакала. "Ну давай, бери своё ружьё. Доставь мне удовольствие." Вид этой женщины, промокшей до нитки и дрожавшей как осенний листок, держащей палец на спусковом крючке и явно более перепуганной, чем он сам, подсказал ему, что лучше не двигаться. Но была в глазах этого незнакомца какая-то жестокость и едва сдерживаемая ненависть. Бросая виноватые и тревожные взгляды на хозяина, пёс проковылял к Нойми, не решаясь подойти ближе, пока она не схватила его за шейник. Если пойдёшь за мной и задумаешь хоть что-то, убью на месте. Чем дольше Нойми оставалась там, тем ощутимее тяжелело оружие в руках. С минуты на минуту её мог охватить приступ паники. Тогда она принялась отступать постепенно, шаг за шагом, пока не исчезла во тьме.